Глава двадцать пятая. Грёзы о Галаде. Вместо того, чтобы вернуться в своё тело, Эгвейн будто плыла в темноте. Ей казалось, она сама стала темнотой, совершенно в ней растворившись. Она не знала, где находится её тело – выше, ниже или сбоку. Она лишилась чувства пространства. Но девушка знала, что оно где-то рядом, что в любое мгновение она может вернуться в него. Повсюду вокруг мигали во мраке светлячки, неисчислимый рой, постепенно исчезавший в невообразимой дали. Это были сны. Сны аильцев в лагере, сны мужчин и женщин по всему Кэриену, сны людей, разбросанных по всему миру, мерцали перед ней. Теперь Эгвейн могла различить ближайшие огоньки и назвать имена тех, кому эти сны принадлежали искорки очень напоминали светлячков. Именно это обстоятельство доставило ей в самом начале столько волнений и трудностей. Но теперь они стали для нее такими же индивидуальными, как и лица. Сны Ранда и Морейн выглядели тускнее. Их сияние приглушали выставленные охранные стражи. Сны Эмис и Бэйр были яркими и медленно пульсировали. По-видимому, хранительницы поступили именно так, как советовали Эгвейн. Не увидев огоньков снов хранительниц, она тотчас юркнула бы в свое тело. Эмис и Бейр умели странствовать по этой темноте намного лучше Эгвейн. Об их присутствии она узнала бы не раньше, чем они с упреками набросились бы на нее. Научись Эгвейна познавать и сны Элейнс на Эниф, Она имела бы возможность отыскать их в этом громадном созвездии, в каком бы отдаленном уголке мира тени находились. Но сегодня ночью в ее намерение не входило наблюдать за чьими бы это ни было снами. Игвейн прилежно выстрелила перед мысленным взором четко запечатлившийся в памяти образ и вновь очутилась в тело Ранриоде. В маленькой, лишенной окон комнатушки в башне, в той самой келье, где жила, будучи послушницей. К выкрашенной в белый цвет стене примыкала узкая кровать. Напротив двери стояли умывальник и треуногий табурет. На вбитых в стену колышках рядом с белым плащом висели платья и сорочки из белой шерсти, одежда нынешней обитательницы кельи. С той же вероятностью комнатка могла бы быть и свободной, Уже многие годы башне не удавалось заселить все отведенные послушницам помещения. Пол был таким же светлым, как и стены и одежда. Несомненно, каждый день живущие тут послушницы на четвереньках скребет пол до белизны. В свое время тем же занималась и игвин и жившая в соседней келье Илэйн. Если на обучение в башню приедет королева, и ее жизнь здесь начнется в келье вроде этой и непременного мытья полов. Когда взор Эгвейн вновь скользнул по одежде, она висела уже несколько по-иному, но девушка не обратила на это внимания. Готовая в один миг обнять Саидар, Эгвейн приоткрыла дверь и высунулась в коридор. И облегченно перевела дыхание, увидев, что из соседней двери точь в точь, как и она сама, выглядывает Элейн. игвин тешила себя надеждой, что у нее не такой неуверенный вид, и не такие большие глаза, как у подруги. Девушка замахала рукой, и Лейн поспешно юркнула в келью к Игвейн. Белое послушническое платье превратилось в светло-серое шелковое для верховой езды. Эгвейн же ненавидела серые платья. Такие носили дам они. Эгвейн еще мгновение постояла, обводя взором обнесенные балюстрадой галереи, где разместились послушницы. Галереи уходили вверх, ряд за рядом, этаж за этажом тянулись вниз, до самого двора послушниц. Не то чтобы Эгвейн и в самом деле ожидала, что где-то там притаилась Леандрин или что-то пострашнее, но осторожность никогда не повредит. «Я подумала, что ты именно это и хотела сказать», сказала Элэйн, когда подруга закрыла дверь. «Ты себе не представляешь, как трудно не забыть, Кому и что я могу сказать? Иногда мне хочется все рассказать хранительнице мудрости. Пусть они знают, что мы всего-навсего принятые, и покончим с этим. — Ты-то с этим покончила бы, — твердо заявила Эгвейн. — А мне приходится спать от них не далее, чем в двадцати шагах. Элэйн передернулась. — Это Бейр. Она мне Линни напоминает. У той всегда был такой вид когда я ломала какую-то вещь, какую мне строго-настрого запретили трогать. — Погоди, я тебя еще с Сарелей познакомлю, — пообещала Игвейн. Илэйн с сомнением посмотрела на нее. — Да. Пожалуй, Игвейн и сама относилась к Сарелей скептически, пока не встретилась с ней. Правда, не так-то просто познакомить Илэйн с Сарелей. Игвейн поправила шаль. — Расскажи мне о встрече с Бергитой. — Это ведь Бергита была, да? Элэйна отшатнулась точно от удара в живот. На миг она прикрыла глаза, потом вздохнула, будто ее до пят наполнило воздухом. — Я не могу об этом говорить. — Что значит, не можешь говорить? Язык-то у тебя есть? — Это была Бергита? — игвин я не могу. Поверь мне. Я бы рассказала, но не могу. Вот если... Я попробую спросить. Будь Элейн из тех женщин, которые в отчаянии ломают руки, она сейчас делала бы именно это. Она открывала и закрывала рот, но не издавала ни звука. Взор ее бегал по комнатке, словно в поисках подмоги или наития. Глубоко вздохнув, Элейн вперила настойчивый взгляд в глаза Эгвейн. «Что бы я ни сказала, любое мое слово ненаминуемо нарушит обещание» которое я поклялась сдержать. Даже этим я приступаю доверия. Пожалуйста, Эгвейн, ты должна мне поверить. И ты никому не должна говорить о том, что ты, как тебе показалось, видела». Эгвейн согнала с лица хмурое и непреклонное выражение. «Я тебе верю». «По крайней мере, теперь она уверена, что ей ничего не померещилось». «Бергита, о, свет!» Надеюсь, ты когда-нибудь поверишь мне настолько, чтобы рассказать. Да я верю тебе, но... Покачивая головой, Элэйн присела на краешах аккуратно заправленной кровати. Мы слишком часто храним секреты, Эгвейн, но порой на то есть причина. Чуть погодя, Эгвейн кивнула и села рядом. Когда сможешь, тогда и скажешь. Вот и все, что сказала Эгвейн. Но Элэйн с облегчением обняла подругу. «Эквейн, я твердила себе, что не стану об этом спрашивать. Просто, наконец, перестану сбивать себе этим голову». Серое дорожное платье сделалось блестящим зеленым нарядом. Наверное, Элэйн не осознала, как глубоко вдруг опустился вырез ее платья. «Но с Рантом все в порядке?» «Он жив и здоров, если ты об этом спрашиваешь. В тире я посчитала, что он жесток». Но сегодня я слыхала, как он угрожал повесить того, кто пойдет против его приказов. Нет, приказы его не дурны. Он запретил отбирать еду без оплаты и убивать людей. Но все же... Они первыми провозгласили его тем, кто пришел с рассветом. Они без колебаний последовали за ним из пустыни. И он угрожал им. Безжалостный, как холодная сталь. Это не угроза, Игвейн. «Он король. Что бы кто ни говорил. Ты, он сам, кто-то еще. А король или королева должны отправлять правосудие без страха перед врагами и не делать скидок друзьям. Любой в роли судьи обязан быть суровым и твердым. Иногда, по сравнению с матушкой, городские стены казались мягкими и податливыми». «Он не должен быть таким высокомерным», — ровным голосом произнесла Эгвейн. Нейниф сказала, чтобы я напомнила ему, что он всего лишь человек. Но как это сделать, ума не приложу. Да, ему нужно напоминать, что он всего лишь человек, но он вправе ожидать подчинения. В голосе Элейн звучали высокомерные нотки, пока она не опустила взгляд. Тогда она залилась румянцем, а зеленое платье вдруг обрело кружевной ворот, подпирающий подбородок. — Ты не ошибаешься? Он и вправду настолько надменен. «Точно — Точно? — сдавленно договорила она. — Он самодоволен, точно боров на гороховом поле. Игвейн поёрзала на кровати. Она помнила, что постель жесткая, но тонкий матрас казался куда мягче одеял, на каких она спала в палатке. О Ранде Игвейн беседовать не хотелось. — Ты уверена, что та драка не вызовет неприятностей? — Вражда Солотелли... Вряд ли сделает дорогу подруг легче. Не знаю, что и будет. Лотелли ведь затаила злобу, но найнив. Раньше-то все неженатые мужчины всецелы были ее. Она выбирала, кого хотела. Перебирала их, как свои игрушки. Думаю, не она одна так себя ведет. Встречаются такие женщины. А Лудора держится на особицу. А Керандин и Гуся отпугнуть не смогла бы, пока я ее не научила за себя постоять. Кларин же замужем за Петрой. Однако Найниф ясно дала понять, что оборвет уши всякому, кто даже помыслит с ней пофлиртовать. Вдобавок она извинилась перед Лотелли. Поэтому я надеюсь, что все уладится. Она извинилась? Элэйн кивнула. На лице ее отразились не меньшее изумление и озадаченность, чем на лице Эгвин. «Мне показалось, она отколотит люка» когда тот заявил, что она должна попросить прощения. Кстати, по-видимому, к себе он ее предостережений не относит. Так вот, Найниф извинилась, хоть целый час ходила туча-тучей. Как ни странно, что-то о тебе бурчало. Игвейн помешкала, искоса кинув на Игвейн испытующий взгляд. — Ты ей в последнюю встречу что-то сказала? — С той поры ее точно подменили. И иногда она сама с собой разговаривает. Точнее, спорит. Судя по той малости, что я услышала, с тобой спорит. Я не сказала ей ничего, чего не стоило говорить. Итак, что бы ни произошло между ней и Найниф, это еще действует. Либо так, либо Найниф копит гнев и выплеснет его при следующей встрече. Нет, Игвейн больше не станет мириться со вспыльчивостью Найниф. Тем более теперь, когда она поняла, что это вовсе не обязательно. Передай ей от меня, что ей слишком много лет, чтобы в драке по земле кататься. Если она снова ввяжется, у меня найдутся для нее слова похлеще. Дословно передай. Хуже будет. Пусть Найниф переваривает ее слова до следующего раза. Либо она будет кроткой, как ягненок. Либо Игвейн придется исполнить свою угрозу довести ее до логического конца. Вообще не с силой Найниф может и лучше, когда сумеет направить, но здесь сильнее Эгвейн. Так или иначе, с раздражительностью Найниф надо покончить. — Я ей скажу, — сказала Эйлэйн. — Ты тоже изменилась. Кстати, и тебе передалось что-то от рандовой заносчивости. Эгвейн не сразу сообразила, что имеет в виду подруга. Помогла легкая, но довольная улыбка Илэйн. «Не говори ерунды», — промолвила Игвейн. Илэйн рассмеялась и обняла подругу. «Ох, Игвейн, придет день, и ты взойдешь на престол Амерлин, а я стану королевой андора «Если башня уцелеет», — рассудительно заметила Игвейн. И смех Илэйн оборвался. «Игвейн, Илайди не уничтожить Белую башню. Что бы она ни делала, башню устоит». Скорее, она не удержится на престоле Амерлин. Как только Найниф припомнит название того городка, готова поспорить, что там мы найдем башню в изгнании. Там будут все Айя, кроме Красной. Надеюсь. Игвейн поймала себя на мысли, что не скрывает печали. Она хотела, чтобы Айс Седай поддержали Ранда и пошли на перекоры Элайде. Но это наверняка приведет к расколу в башне которая, может статься, никогда более не будет единый «Мне пора возвращаться», — сказала Эйлэйн. Наймиф настояла, чтобы та из нас, которая не отправится в тело Ран бодрствовала, а у нее голова просто раскалывается. Ей надо бы выпить какого-нибудь из своих настоев и лечь. Не понимаю, почему она так настаивала? Допустим, одна из нас не спит, ведь помочь она ничем не сумеет. «А знаем мы, обе достаточно, чтобы на не лезть». Зеленое платье Элэйн на миг превратилось в белую куртку и мешковатой желтой шаровадры Бергитты. Потом вновь обрело прежний вид. «Она сказала, чтобы я тебе не говорила, но ей кажется, будто магедин пытается найти нас, ее и меня». Напрашивающегося вопроса Эгвейн задавать не стала. «Не приходится сомневаться». Это как-то связано с тем, что подругам сказала бергита Почему Элэйн так упорствует, стремясь сохранить этот секрет? Потому что она обещала. Элэйн никогда в жизни не нарушит данного ею обещания. Передай ей, пусть поостережется. Маловероятно, чтобы Найнив сидела сложа руки, подозревая, что за ней охотится одна из отрекшихся. Несомненно, она вспомнит, как однажды уже одолела эту женщину, А храбрости у Найни всегда было больше, чем здравого смысла. К отрекшимся нельзя относиться беспечно, как, кстати, и к шанчан. Пусть они даже считаются дрессировщиками зверей Так ей и скажи. Думаю, если я попрошу тебя быть осторожной, ты тоже не послушаешься. Гвин удивленно взглянула на подругу. Я всегда осторожна. Тебе это известно. Ну, конечно. Последнее... Что увидела Эгвейн, когда Элэйн медленно растаяла в воздухе, была очень довольная улыбка. Сама Эгвейн уходить не торопилась. Если Найниф не вспомнит, где назначен сбор голубых, то, может, Эгвейн сама все выяснит. Идея была не нова. Со времени последней встречи с Найниф она уже не раз совершала вылазки в башню. Эгвейн превратила свое лицо в лицо Энайлы, обзавелась огненно-рыжими волосами до плеч На ней оказалось платье, принятое с цветными полосами по подолу. Потом девушка представила себе вычурно обставленные кабинеты Лайды. Кабинет был таким же, каким она видела его в прежнее посещение Только с каждым разом все меньше становилось украшенных резьбою в виде виноградных лост табуретов, широкой дугой выстроившихся перед обширным письменным столом. Над камином висели те же картины. Игвейн направилась прямиком к столу, отодвинула в сторону троноподобный стул с выложенным драгоценной костью пламенем Тарвалона, потянулась к лакированной шкатулке для бумаг. Приподняв крышку, украшенную бьющимися в облаках соколами, девушка как могла быстро принялась просматривать пергаменты. И все равно некоторые исчезали, не успевала она и до середины дочитать. Другие изменялись на глазах. И заранее сказать, какой документ важен, а какой пустяк, было невозможно. Большая часть бумаг казалась донесениями о неудачах. По-прежнему неизвестно, куда увел свое войско лорд Башир. Об этом сообщалось с оттенком беспокойства и огорчения. Это имя затронуло какие-то струны в глубинах памяти Игвейн. Но не имея времени на раздумья, она решительно отодвинула пергамент в сторону и взялась за следующий лист. Раболепный доклад, преисполненный панических настроений, извещал, нет никаких сведений о местонахождении Ранда. Хорошая новость, ради нее одной стоило отправиться на разведку в башню. Последние вести из Танчика поступили больше месяца назад, а тамошние глаза и уши всех Айя, так же, как и во всем Тарабоне, продолжают молчать. Доносительница во всем винила царящую в стране анархию, Слухи о том, что кто-то захватил Танчика, подтвердить не представлялось возможным. Но в докладе выражалось предположение, что без Ранда дело не обошлось. Еще лучше. Пусть Элайда ищет его не там, где он есть, а в тысячах лиг Сметенное сообщение гласило, что красная сестра в Кэмлине утверждает, будто видела Маргейс на приеме. Хотя агенты различных я доносят из Кэмлина, что она целые дни проводит затворницей Стычки в пограничных землях, вероятно, мелкие восстания в Шайнаре и Арафеле. Пергамент пропал из рук Эгвейн раньше, чем она успела узнать о причинах подобного состояния дел. Пейдер Найл созабывает белоплащников в Амадицию. Возможно, с целью двинуться против Алтары. Хорошо, что Элэйнс, в самое позднее, через три дня уберутся оттуда. Следующий пергамент касался Элэйн и Найниф. Вначале автор донесений настойчиво советовала не наказывать упустившую их агентку. Элайда вычеркнула эти строки уверенным росчерком и написала на полях «наказать в назидание». Затем, когда последовало подробное описание мер, направленных на поиски этой пары в модиции, одиночный лист превратился в целую пачку, едва помещавшуюся в руках, оказавшуюся, похоже, сметами на работу каменщиков и строителей для возведения во владения их башни личной резиденции Амерлин. Судя по числу страниц, скромный домик больше походил на дворец. и Эквейн выпустила страницы, и они исчезли, не успев разлететься по столешнице. Лакированная шкатулка вновь была закрыта. Девушка знала, тут можно всю жизнь провести роясь в документах. В ларце их всякий раз лежало все больше, и они всегда оказывались разными. Чем недолговечнее было нечто в мире яви, письмо, обрывок полотна, чаша, которую то и дело переставляли с места на место, тем менее устойчиво оказывалось его отражение в тело Ранриоде. Да и нельзя задерживаться здесь. Когда спишь и находишься в мире снов, ни тело, ни разум не отдыхают, как в обычном, ничем не тревожимом сне. Поспешно выйдя в приемную, Игвейн подошла к письменному столу хранительницы летописей и потянулась было к аккуратной горке свитков и к стопке пергаментов, некоторые из которых оказались снабжены печатями, как комната вдруг будто замерцала. Не успела девушка даже задуматься, что это все означает, как дверь открылась, и через порог шагнул улыбающийся галот. Камзол из голубой парчи обтягивал широкие плечи, штаны в обтяжку подчеркивали форму мускулистых ног игвеень глубоко вздохнула внутри у нее все задрожало нет нечестно чтобы мужчина был так хорош собой галот подошел ближе его темные глаза сверкали он провел кончиками пальцев по щеке девушки не хочешь ли погулять со мной в водном садике негромко спросил он если вам ласкаться да обниматься вздумалось раздался бодрый женский голос могли бы и другое место найти ейн точно ужаленная повернулась и вытаращила глаза на сидящую за столом лиане с палантином хранительницы летобеси на плечах и доброй улыбкой на меднокожем лице дверь в кабинет амерлин была распахнута внутри возле простого без вычурных украшений отполированного до блеска письменного стола стояла суан она читала длинный пергамент На плечах ее красовалась полосатая накидка, знак высокого положения. Безумие. Игвейн кинулась прочь, даже не сообразив, что за образ сложился у нее, и обнаружила себя тяжело дышащую на лужайке в Эммондовом луге. Вокруг дома с соломенными крышами, из нагромождения камней на краю просторной, поросшей зеленой травой площади, журча бьет винный ручей. Возле стремительного, Раздавшегося вширь потока стоит небольшая гостиница отца Игвейн. Первый этаж сложен из камня, нависающий над ним второй белеть штукатуркой. Единственная такая крыша во всем двуречье, частенько говаривал Бран Алвир о своей красной черепице. Возле гостиницы Винный ручей виднелся большой каменный фундамент. В центре его раскинул ветви громадный дуб. Фундамент этот был много старше гостиницы Брана, но кое-кто утверждал, что тут рядом с Винной рекой какая-то гостиница давала путникам приют более двух тысяч лет назад. «Дура!» — выругала себя Эгвейн. «Надо же!» — сама так упорно вдалбливала Найнифа снах в Телоран-Риоде и чуть не угодила в один из собственных снов. Едва сама себя в него не поймала. Впрочем, странно, почему галот? Да, иногда он ей снится. Щеки Игвейн стали пунцовыми. Она его не любила. Нельзя даже сказать, что он ей очень нравился. Но он красив. И в тех грезах было много больше, чем она желала от него. Куда чаще гвин грезила о его брате Гавине. Но и эти сны были также глупы. чтобы не ни твердила Элейн, Гавин никогда не намекал Игвейн о своих чувствах. Все дело в той дурацкой книге со всеми этими сказаниями о влюбленных парах. Игвейн решила, утром, сразу как проснется, отдаст книгу о Виенде. И надо обязательно сказать подруге, что та читает ее вовсе не из-за приключений. Но уходить Игвейн не хотелось. Милый сердцу край, эмондов лук, родной дом, последнее место, где она чувствовала себя в безопасности. Минуло больше полутора лет с тех пор, как она видела Эммондов лук в последний раз. Однако все казалось таким же, как она помнила. Впрочем, не все. На лужайке, на высоких шестах развивались два больших знамени. Одно с красным орлом. Другое с такой же красной волчьей головой. Интересно, Перин имеет какое-то отношение к флагам? Игвин не могла представить, при тут он. Однако, как сказал Ранд, Перин отправился домой. И девушка не раз видела его во сне вместе с волками. Ладно, хватит попусту стоять, пора и... Мигнула. Из гостиницы вышла ее мать. Сидеющая коса перекинута на плечо. Несмотря на годы, Марина Алвир оставалась по-прежнему привлекательной, стройной женщиной. И все двурече знала ее как непревзойденную мастерицу, по части всяких вкусностей. Игвейн слышала, что в общем зале смеется отец. Там он заседал вместе с остальными членами совета деревни. — Ты все еще тут, дитя мое? — обратилась к Игвейн мать, добродушно ворча, довольная. — Ты ведь уже не первый день замужем и должна понимать, что мужу ни к чему знать, как ты тоскуешь без него. Качнув головой, она рассмеялась. — Ну вот, уже поздно. Вот и он. С недаемой нетерпением, Игвейн повернулась. Взор метнулся мимо играющих на лужайке ребятишек. Под копытами скачущего галопом коня дробно простучали балки низкого фургонного моста. И перед Игвейн спрыгнул с седла Гавин. Высокий и широкоплечий, он был вшитый золотом красной куртки. Такие же золотисто-рыжие локоны, как и у сестры изумительные темно-голубые глаза. Конечно, Гавин не отличался чарующей красотой своего единокровного брата, но сердечко Игвейн забилось куда чаще, чем при виде галода. Галода? Что? И она приложила ладони к животу в тщетной попытке утихомирить гигантских бабочек. — Ты скучала по мне? — улыбаясь, спросил Гавин. — Капельку. — Почему я подумала о галоде? как будто я видела его несколько секунд назад. Так, изредка, когда ничего занятного на глаза не попадалось. А ты по мне скучал?» Вместо ответа Гавин подхватил ее, оторвал от земли и поцеловал. И Гвин больше ни о чем и не думала, пока он не поставил ее обратно на ватные ноги. Знамена исчезли. Какие знамена? «Вот он», — промолвила мать, подходя к ним с младенцем на руках. — Вот ваш сыночек. Хороший мальчик. Никогда не плачет. Гавин со смехом взял ребенка, поднял его на вытянутых руках. — игвин у него твои глаза. — Ох и повздыхают же о нем девчонки. игвин попятилась, замотав головой. Были же знамена. Красный орел и красная волчья голова. И она в самом деле видела Галлада. В башне. — Нет! — и гвин бросилась прочь, выскочив из тела Ранриода в свое тело. Она еще успела подумать, какой же глупой оказалась, позволив собственным фантазиям едва не поймать себя в ловушку, прежде чем погрузилась в свой, ничем не угрожающий ей сон. Гавин галопом промчался по фургонному мосту, соскочил с седла